Глава двадцать девятая. Вы как в детском саду, блядь, ворчит Роберт, осушая за лпом половину кружки. Хорошо, что сегодня е д е к на смене и нас отсюда не поперли. Его раздраженную ремарку никто не комментирует. Дима, положив ладони на стол, уставился в одну точку. Сеня что-то печатает в телефоне. Андрей и Артур молча пьют виски, а бедная Аня, которая кажется единственная, кто так и не понял, что произошло, растерянно всматривается в лица сидящих, в попытке найти ответы. Может, по домам поедем? Тихо предлагаю я, не имея ни малейшего понятия, почему мы до сих пор здесь находимся. Ясно ведь, что вечер уже не спасти. Такое происходит уже не в первый раз. Я лично никуда не тороплюсь. Дима поднимает глаза и смотрит на меня. Всего на секунду, потому что в следующее мгновение он отворачивается, чтобы позвать официанта. Пиво, повторите. Правильно, Дима с н а н е г о полез. Вступает очнувшийся Сеня. Я бы тоже самое сделал. Не был бы Адиль таким мудаком, он бы сюда не попёрся. Имечет в меня взгляд полный вызова. От ещё не стихшего шока и унижения меня начинает трясти. Придурок. Мы дружим большую часть жизни, а он из-за одной ошибки, к о т о р о й его даже не касается, готов предать меня Анафиме. Ты достал уже, ясно? Шепчу я, стиснув под столом колени. Красноречие мне отказывает. Хочется ругаться матом и сыпать проклятиями. Займись своей жизнью, судья т р и д е й с к и й Над твоей головой нимб не светится. Я бы на твоем месте узнать, что бы сделал Сеня на моем месте, не удается. из-за громогласного рявканья Роберта. Так хватит. Да шугомонись. И ты сей не накаляй. Тебе в кай что ли, когда остальные собачится? Кругом взрослые люди. Как н и б у д ь без тебя разберутся? Только крайняя ситуация могла сподвигнуть Роберта на то, чтобы скинуть плащ дипломата и открыто принять чью-то сторону. В данном случае нашу. Нашу это мою, Димы и как не смешно это прозвучит сторону а д и л я За что я, конечно, ему очень благодарна. с е н я выглядит так, будто хочет возразить, но авторитет Роберта берет верх, заставляя его переключиться на подошедшего официанта, чтобы заказать еще один в и с к и Ань, дай к а э т у свою херню, просит Роберт, поднося карту пальцем в характерном жесте. а н я безропотно лезет в сумку и протягивает ему красный приборчик, имеющий дюжину названий в современном мире. электронная сигарета, нагреватель табака, вейп, паровой кальян и еще куча разных. Роберт засовывает его в карман и поднимается. Выйду по дымлю. Меня выбрасывает с дивана вслед за ним, как расправившуюся пружину. Мне тоже нужно на воздух. Не хочу оставаться здесь, ощущая себя о б ц о й попавшей в в о л ч ь е логово. с е н е я только и ждет, чтобы впиться в мою горло зубами, а Дима... Целиком погрузившийся в свою злость и обиду, сейчас не способен меня защитить. Пойду с тобой, выпаливаю я, зирая свешалки пальто и мысленно прося прощения у Вани за такое самовольство. Душно. Каждый шаг дается мне с трудом. Колени будто о дервинели, а еще чудится, что люди за соседними столами смотрят на меня с осуждением. Лучше поскорее выкинуть эти параноидальные мысли из головы. А то так и до нервного срыв недалеко. Пошли они все: Псения, Андрей и все те, кто считают, что мои отношения с Димой их как-то касаются. Имеет значение ли что, что Дима сам об о всем этом думает? О том, что на улице минус напоминает п о д е р н у т у е серой наледью лужу у входа. Сама я холода совершенно не чувствую. Наверное, потому что дрожь внутри. Не прекращается с того момента, как Роберт отошел поговорить по телефону, может быть даже раньше. Секунды, как мы сюда вошли. Кашлянув, Роберт прижимает пластиковую дудочку губам, затягивается и злов ы п у с к а е т воздух безвкусный пар. Он вышел в одной толстовке. Ситуация его задела даже больше, чем я предполагала. Что, Дашунь? Забавный вечер выдался. Тоже хочешь меня распять? Горько усмехаюсь я, съежившись от мысли, что Роберт тоже может быть на меня зол. С чего бы? Я-то не третейский судья. Так уж сетую. Попили, блять, пиво. Меня сразу отпускает. Плевать на Андрея, с е н ю и остальных. С ними мы никогда бы не были близки так, как с Робертом. Вот он мне действительно как старший брат. Если он не планирует от меня отворачиваться. Значит, не такой уж смертельный проступок я совершил. а Я а д и л я предупредила о том, что Дима знает и что он Сене рассказал тоже, а он зачем-то все равно внутрь зашел, хотя догадывался, что могут быть проблемы. Дерьмовая ситуация, Роберт раздраженно сплевывает, и я, блядь, полным о д о г о м выгляжу. Сам у него денег занимаю, а потом прошу на улице подождать, пока с остальными п и в о п ь о Ты не виноват, заверяю я, мысленно прося у него прощения. Роберт привык со всеми дружить, а т е п е р е ш н я я ситуация поставила его перед выбором. Так уж получилось. К тому же о д е л у не привыкать. Последнюю фразу произношу с сарказмом. Да, ему действительно не привыкать, когда без него собираются и его обсуждают. Из всей компании полноценно общался он только со мной, Робертом и его братишкой Артуром. Да понятно все. Если бы его так сильно волновало мнение окружающих, наверное, не стал бы. Не договорив, Робсон смолкает и снова затягивается. Хотя я и без того знаю, что он хотел сказать. Если бы о д и л е волновало мнение остальных, он бы не стал заниматься сексом со мной. Забавно ты выглядишь. Тихонько смеюсь я, кивая на тонкий курительный прибор, зажатый в его о г р о м н о й л а п и щ е Догадываюсь. Надо было нервы как-то успокоить. Несколько раз стукнув каблуком по хрупкой наледи лужи и ожидаемо забрызгав замшевые б а т и л ь о н ы я снова смотрю на него, чтобы задать вопрос, который никак не дает мне покоя. Слушай, откуда у о д и л и с столько денег? Я в курсе, что он машину поменял. Вещи на нем дорогие. Неужели он на онлайн-играх может столько зарабатывать? Роберт пожимает плечами. Я не знаю, сколько он в покере зарабатывает. Не спрашивал. Но Адиль же крипто еще занимается. Вот на ней он отлично поднялся. Сам недавно узнал. Ясно. Неопределенно роняю я, хотя ни черта мне не ясно. Про криптовалюту я слышал пару раз от Андрея, но само понятие виртуальных денег казалось мне чем-то фантастическим, вроде летающих автомобилей и роботов, живущих среди людей. Нормальный он парень. Затянувшись в последний раз, Роберт прячет прибор в карман. Просто с детства мне так повезло. Уж м не можешь об этом не говорить, бормочу я, обхватывая себя руками. Способность чувствовать температуру неожиданно ко мне возвращается, словно вынырнула из воды туда, где бушует ветер. Начинают стучать зубы. Погода на улице ощущается как минус двадцать. Ну что, Дашунь? Поменяв тон на д о б р о д у ш н о беспечный и тем самым ознаменовав, что минута о т к р о в е н и я прошла, Роберт обнимает меня за плечи. Пошли, пока Анька тебе глаза от ревности не в ы ц а р а п а л а И добавляет серьезней: наверное, все мы правда пора по домам ехать. Димусу успокоиться и поспать надо, а не пиво глушить.